Глава 19. Последу бешеных волков. Как приятно было снова оказаться дома. В зале был накрыт праздничный стол. Мать с отцом не могли нарадоваться на сына, пришедшего вместе со своими боевыми товарищами. Мама украдкой смахивала слезу, глядя на ветерана, в котором не было еще и 30. Отец смотрел с гордостью. «Глядите, какого орла я воспитал!» А орел, Влад Селезнев... Уплетал за обе щеки разваристую домашнюю картошку с отбивной. Да и остальные вертолетчики воздали должное домашней кухне. Под рюмочку пошли разговоры о полетах, воспоминания о недавних фронтовых буднях. Армейская жизнь изобилует смешными эпизодами, а вертолетчики – народ веселый и приколистый. Но отец изредка поглядывал с тревогой. Он понимал, что за напускной веселостью этих ребят каждодневный риск. И все же сегодня праздник. Сын вернулся. Потому и радуется простая донецкая семья. После застолья песни, под принесенную одним из офицеров гитару. Старые, военные, летные, те, что пели еще в училище, новые, уже сложенные на этой войне. Ребята разошлись за полночь, а Влад, обняв мать и отца, отправился спать. Не на казённом белье с лиловыми штампами и не под простым солдатским одеялом, а как в детстве, чтобы проснуться поздно, да ещё и поваляться, прислушиваясь к маминым хлопотам на кухне и бурчанию отца за газетой. Так прошло две недели отпуска. Впереди снова была служба. «Куда ты, сынок?» «Не знаю, мам, куда пошлют». Влад старался не смотреть во встревоженные глаза матери. «Не переживай, служить будем рядом. Республика у нас все же небольшая». Влад крепко пожал отцовскую мозолистую ладонь. «Береги себя, сын». «Конечно, папа». Влад Селезнёв ошибся, впрочем, он и не мог знать всего. Служить донецким вертолетчиком пришлось в Краматорске, а летать практически над всей территорией, разваливающейся на части Украины. Ночные охотники вели воздушное патрулирование над границами Донецкой и Луганской народных республик, уничтожали небольшие диверсионные группы бандеровских отморозков. Те не подчинялись никакому командованию и продолжали огрызаться, словно загнанные в угол бешеные волки. Но и отношение к ним было соответствующим. Изредка на линии разграничения появлялись и украинские вертолеты Ми-8 с красными крестами на бортах. Их не трогали. Транспортно-десантные борта доставляли припасы и эвакуировали раненых. Украинские блокпосты и укрепления продолжали существовать исключительно по инерции. Местные жители из того же Павлограда не хотели, чтобы их город повторил судьбу Дебальцева или Славянска. Война надоела всем хуже горькой редьке. Продолжалось тихое дезертирство с позиций. Волонтеры перестали возить еду, снаряжение, обмундирование, медикаменты на передний край. Жёлто-блакитная армия, что называется, сыпалась. И только отдельные разрозненные банды украинских националистов продолжали свой беспощадный и бессмысленный террор. Остановить этот бандеровский беспредел могли только солдаты армии ДНР и ЛНР. Получается, что не Украина присоединила к себе Донбасс, а совсем наоборот – Вольный край шахтёров и металлургов диктовал свои условия правящему режиму в Киеве жёстко и бескомпромиссно, с позиции реальной силы. На территории всей Европы не было аналогов армии Новороссии, обладающей реальным боевым опытом в современной войне и оснащённой достаточно современным оружием. Исходить нужно было именно из этого факта. Фактически, республиканцы получили карт-бланш на отстрел бандеровцев, поставленных в ней юридических и общечеловеческих законов, Бешеные волки нарвались на сравнимых по силе и решительности волкодавов. Основную роль в отстреле бешеных волков играли боевые вертолеты ВВС ДНР. Благодаря огневой мощи, современной радиоэлектронике и русской надежности, винтокрылые машины позволяли эффективно бороться с бандеровскими недобитками. Этому же способствовали и новые авиационные боеприпасы. У бандеровцев все еще оставались на вооружении, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматические пушки и переносные зенитные комплексы. Все это представляло серьезную опасность для винтокрылых машин, особенно в ближнем бою. Но самой сложной проблемой была идентификация небольших групп бандеровских недобитков. Бешеные волки прятались в лесных схронах, захватывали небольшие поселки и села, провозглашая там власть украинской повстанческой армии. Но всё же донецкие вертолетчики и спецназ нашли управу на звериную хитрость, загнанного в угол и от того ещё более опасного врага. «Куда летим сегодня?» — спросил техник-оружейник. «Известно куда, туда, куда прикажут», — философски ответил старший лейтенант Селезнёв. «Вы ведьмы получили?» «Так точно, сейчас установим на наш вертолет. «Добро, я пока в штаб». В штабе эскадрильи молодой командир получил полетные карты и задания – разведпоиск и уничтожение банд бандеровцев в окрестностях Павлограда. Вылетали тройкой. Пара ночных охотников сопровождала транспортно-десантную восьмерку с группой республиканского спецназа. Бойцы должны проводить зачистку и захват главарей бандеровских отрядов. Старший лейтенант Селезнев провел краткий предполетный инструктаж с экипажами вертолетов и спецназом. Все прекрасно знали свои боевые задачи. Главное – это безопасность. Наражен не лезть», – особо отметил молодой командир эскадрильи. Тем временем техники-оружейники подвесили под крылья боевых вертолетов транспортно-пусковые контейнеры с новыми ракетами «Ведьма». Тихая и незаметная крылатая «Ведьма» стала идеальным оружием против недобитых банд украинских ультранационалистов. Тройка боевых вертолетов неслась над просторами уже Днепропетровской области распадающейся Украины, Позади осталась цепочка полевых укреплений украинского войска. Позиции выглядели пустыми и безжизненными. Солдаты массово дезертировали из самой мощной армии на континенте, как выразился президент Порошенко о своем воинстве. Несколько раз республиканские вертолеты все же пытались обстрелять из пулеметов, но сверкающие трассы проходили мимо. Видимо, били на звук двигателей. Пара винтокрылых танков на всякий случай отстрелила тепловые ловушки, но от атаки боевые вертолеты уклонились. Их ждала другая, более важная цель. К тому же погода стояла прескверная, низкая облачность с дождем. Впрочем, боевым вертолетам ВВС ДНР капризы погоды особо не мешали. Влад обвел взглядом картину, открывающуюся с высоты. Удивительно, как быстро достигла хваленая желто-блакитная армия точки распада. Никто, кроме бандеровских отморозков, не хотел продолжать братоубийственную бойню. За время развязанной киевскими властями войны на Украине Вся ее территория превратилась в одну сплошную руину. Дороги на той стороне оказались разбиты в хлам. Заводы стояли голыми стальными скелетами. Производственные мощности, оборудование и станки родители за незалежность резали на металлолом и продавали за бесценок в Польшу. Жилые дома ветшали. Поля, колосящиеся хлебные поля, символ Украины, были заброшены. Зачем пахать и сеять, если гораздо легче заработать, воюя с некогда своим собственным народом? «Командир, выходим к Павлограду. Через пять минут начало зоны разведпоиска», напомнил штурман-оператор, старший лейтенант Климов. «Понял тебе. «Селезень, прием, я Лис», вызвал по радиосвязи командира парами 28Н старшей группы спецназа. «На связи, я Селезень, прием. «Предлагаю действовать по варианту два, как понял». «Понял, возражений нет. Высаживай свою группу». «Есть конец связи». Разведывательно-ударная группа республиканских боевых вертолетов действовала по двум основным вариантам. Если местоположение банда украинских националистов было заранее известно, боевые вертолеты расстреливали бандеровцев с воздуха ракетами и щедрыми очередями автоматических пушек. Но если о банде имелись лишь отрывочные и неточные сведения, то сначала вне поля зрения высаживались разведчики-республиканцы, которые проводили дополнительную разведку, а уж после этого наводили винтокрылые танки. Сейчас как раз был второй случай. Восьмерка, ощерившаяся блоками реактивных снарядов на пилонах, зависла всего в нескольких метрах над землей. Из грузового салона быстро выпрыгнули навьюченные снаряжением, оружием и дополнительным боекомплектом спецназовцы. Бойцы рассредоточились на местности и начали прочесывание. Впереди было небольшое село, а за ним то ли старая машинно-тракторная станция еще советских времен, то ли развалины колхозных строений. С большей долей вероятности бандеровская банда могла находиться именно там, особенно если у них на вооружении были так называемые бандеромобили. Технику ведь нужно было где-то обслуживать. Командир разделил отряд на две группы. Одна отправилась прочесывать хаты полумертвой деревеньки, а вторая скрытно рассредоточилась вокруг развалин машинно-тракторной станции. Камуфляж комплектов «Ратник» надежно скрывал республиканский спецназ не только от глаз противника, но и от его инфракрасной оптики. Погода, кстати, была как по заказу. Низкая облачность и противный моросящий дождик. Ожидать внезапного нападения, тем более с воздуха, могли только полные параноики. «Внимание, мы на позиции!» – доложил командир разведгруппы. «Вас понял, занял позицию для запуска ведьмы», – ответил старший лейтенант Селезнёв. Пара ударных вертолетов Ми-28Н зависла, скрывшись за поросшими лесом холмами – Радиолокаторы они не включали, обходясь электронно-оптическими комплексами день-ночь. Влад щелкнул тумблером, и автоматизированная система сама удерживала вертолет в заданной точке в режиме зависания. Вертолетчики ждали подтверждения от наземной группы. Прием докладывает группа 2. Восемь вооруженных людей заняли пустующую хату в центре села. Во дворе стоит джип с крупнокалиберным пулеметом в кузове. Дом нежилой, постояльцев там нет. В соседних домах жильцов тоже не наблюдаем. На связи группа 1, в развалинах машинно-тракторной станции в ангаре два вооруженных джипа. В двухэтажном здании конторы рядом полтора десятка бандерлогов. Часовых снимем сами. Вас понял я, селезень, прием Запускаем ведьм. Часовой на посту сорокалетний мужик из Драгобыча, отец двоих детей, неторопливо прохаживался от двухэтажного дома бывшей конторы до полуразвалившегося ангара, в который загнали два вооруженных джипа. Он воевал уже несколько лет, с тех пор, как в котле Дебальцева зимой 2015 года сгинул его двоюродный брат. Настал его черед взять в руки автомат и пойти платить собственной жизнью воинскую повинность. Сделал он это безропотно, как и многие его знакомые. Приходила повестка, и под дружный рев родни очередной герой АТО уезжал на восток, туда, где алели башни Кремля, и высились трубы заводов, шахтные копры и тариконы. Чаще всего возвращались такие герои АТО в деревянных ящиках. Профессия плотника на Украине с некоторых пор стала высокооплачиваемой, а от заказов отбоя не было. Если возвращался живым, да еще и с полным комплектом конечностей, то начинал пить горькую. Утешением служила, в лучшем случае, медалька участнику АТО из дешевого сплава. Продавались такие медальки с чистыми документами в интернет-магазинах всего за 200 гривен, это примерно 600 российских рублей. Дядька на посту тяжко вздохнул. Нужно было идти не в правый сектор, а в вооруженные силы Украины. Тех хотя бы в плен брали. Правый сектор – запрещенная в Российской Федерации террористическая организация. А тут повязали кровью, и теперь уж не отмоешься. Но поначалу дядька из Драгобыча искренне радовался. В добровольческом батальоне и кормили лучше, и обмундирование выдали неплохое. Половину шматья он сразу же отослал посылкой в Драгобыч, В хозяйстве пригодится, Волонтеры еще теплых вещей пришлют. Вот только потом пришлось отрабатывать сытны паёк и обмундирование. Но тут ему, можно сказать, повезло. Дядька из Драгобыча, отец двоих детей, попросту расстрелял на блокпосту легковушку с сепаратистами. Они ведь там все сепары, даже старики возрастом, как его отец и мать, которые решили поехать на украинскую сторону за пенсией. Часовой прислушался. Где-то высоко в небе жужжал беспилотник. Это было плохо, потому что маленький самолетик мог засечь их местоположение, но реальность превзошла все ожидания западенца. Перед тем, как получить 9-миллиметровую пулю из бесшумного винтореза, он успел заметить вспышку в облаках и стремительно летящую вниз огненную комету. Визуальные данные с телекамер баражирующие ведьмы передавались не только на экран штурмана-оператора вертолета Ми-28Н, но и на нашлемный дисплей-монокуляр боевой экипировки «Ратник» командира группы республиканского спецназа. В свою очередь он через «Ведьму», как через ретранслятор, передал на борт ударных вертолетов уточненную информацию о местоположении целей. «Провожу запуск», — сообщил старший лейтенант Климов. Два баражирующих над моторно тракторной станцией умных боеприпаса показали свою изменчивую ведьмовскую натуру. Метропатроны отстрелили широкие крылья вместе с хвостовыми модулями и на заранее разведанные цели обрушились твердотопливные ракеты со сколочно фугасными боеголовками. Обветшалое двухэтажное здание конторы и такой же ангар для техники превратились в пылающие руины от молниеносного удара с воздуха. Как только прогремели взрывы, в атаку пошел республиканский спецназ. Уцелевшие бандеровцы в панике открыли огонь во все стороны и тем подписали себе смертный приговор. Волкодавы ДНР ударили сосредоточенным кинжальным огнем, электронно-оптические прицелы на бесшумных автоматах и нашлемные монокуляры-визиры позволяли не тратить зря боекомплект. Еще две ведьмы ударили в дом в селе и в стоящий во дворе джип с пулеметом. Взрывы разметали обломки кирпичей и ошметки тел. Там тоже группа республиканского спецназа провела зачистку, хотя, собственно, зачищать было уже некого. После взрывов горящая солярка из разбитого джипа затекла в подвал хаты, превращенной в руины. Некоторое время из-под развалин доносились истошные крики замурованных и сгорающих заживо бандеровцев, но вскоре стихли и они. Пленных не осталось ни в одном, ни в другом случае. Спецназ снова погрузился на борт транспортно-десантного вертолета и под прикрытием пары ночных охотников взял курс на аэродром Краматорска. Сочетание мобильности, огромной огневой мощи и высоких технологий не оставляло никаких шансов разрозненным бандам бешеных бандеровских волков. Охота на них шла по всей территории Украины. От расплаты за содеянные военные преступления украинские националисты не уйдут и в этот раз.